Глава тринадцатая Обернувшись, я увидел около семи человек, стоявших метрах в десяти от нас. В центре был высокий, крепкого телосложения мужчина. На пару мгновений я задумался, откуда мне знакомо его лицо, но тут же вспомнил. Это же тот самый здоровяк, которому я втащил по яйцам и в челюсть при первом знакомстве с мистером Берком и Ларри в баре. «Ну что?» «Готов сдохнуть!» — прорычал здоровяк, медленно подходя ко мне. «Ну вот тебе-то какого хрена здесь надо?» — подумал я и, разминая шею, наклонил голову вправо, а потом влево. Расстегнув верхнюю пуговицу пиджака, я снял его и передал Робу. «Не здесь и не сейчас!» — вмешался в разговор Ларри, выйдя вперед из толпы и встав рядом со мной. «Хочешь с ним драться? Тогда приходи в бар в субботу вечером». «Ну а если хотите взять его на храпом то тут и останетесь». В этот момент четверо стоящих слева от меня парней, включая Кавана, выхватили пистолеты и направили на незнакомцев. «Я приду! Обязательно приду!» — протянул здоровяк, ухмыляясь. После чего развернулся и что-то сказал парням, стоявшим с ним рядом, и они все вместе удалились. «Это чё загорило?» — удивленным голосом произнес Каван. убирая за пояс пистолет. «А это старый знакомый нашего Джона», улыбаясь, произнес Ларри. «Если мне не изменяет память, то именно его ты уложил с двух ударов». «Ага, именно», — ответил я и, взяв из рук Роба пиджак, накинул его на себя. «Такой здоровый, а ничему жизнь не учит». «Ты действительно его уложил?» изумленно спросил Кован. «Да, было дело. Но в тот раз он был выпивший». так что, думаю, он был не готов к такому повороту», — ответил я. «Я не особо люблю эти кулачные бои, но в этот раз приду обязательно. Уж очень хочется посмотреть», — сказал Кован и хлопнул меня по плечу. Все начали расходиться по своим делам. Я, роп и лари пошли к кассам, чтобы получить свой законный выигрыш. Людей у кассы стояло довольно много, поэтому лари отошел в сторонку и снова закурил сигару. Спустя пару минут ожидания к нему подошел парень лет двадцати пяти, может, чуть старше, и они поздоровались, крепко обнявшись, будто старые друзья, не видевшие долгое время. Я не слышал, о чем они разговаривали, поскольку был в стороне, да и гомон толпы вокруг все заглушал. Парень был одет в довольно дорогой черный костюм и лакированные туфли, на голове красовался котелок. «Тут подошла наша очередь», Я махнул рукой Ларри, тот подошел и отдал Робу квитанцию, а сам снова подошел к незнакомцу. После того, как Роб получил все деньги по двум квитанциям, мы подошли к Ларри. «Знакомьтесь, это Томас, мой старинный друг. А это Джон и Роб, мы работаем вместе». «Очень приятно, мы пожали друг другу руки». «Работаете все так же на ронона ухмыльнувшись, спросил Томас. «Да, все так же на него», — ответил Ларри. «Если ничем не занят, может, с нами в бар? Там выпьем по стакану виски», — предложил Ларри Томасу. «С удовольствием», — ответил он. И мы все вместе двинулись в сторону бара. Пока мы шли, Ларри и Томас шутили, вспоминая свои детские истории. Из рассказа Томаса я понял, что они не виделись около семи лет, поскольку Томас уехал в Бостон и там преуспел в бизнесе. Но, как и в большинстве случаев, не совсем легальном. Он занимался поставками контрабандного алкоголя, а также сам его и производил. Незаметно мы подошли к бару и уселись за все тот же столик у сцены. Ларри заказал себе и Томасу по стакану виски. Мне и Робу велели принести пиво. Пока все при памяти и в здравом уме, Роб достал из кармана деньги, полученные по квитанции Ларри, и передал их ему. «О, как тебе сегодня повезло!» произнес Томас, глядя на внушительных размеров денежную котлету. «Так надо за это выпить. У меня тост. За удачу!» Он поднял стакан, после чего залпом осушил его. «Хм, довольно неплохой виски. Где берешь?» «Там же, где и ты, в Ирландии», ответил Ларри и рассмеялся. «Ага, только наверняка платишь за него по полной, а я смогу тебе его отдать по себестоимости». Томас сделал паузу. «Так, продолжай». Ларри подтолкнул его к дальнейшему диалогу. «Что тебе нужно за это? Ведь ты мне виски не просто по дружбе отдаешь». «Налей еще стакан, и я тебе все расскажу», — с грустью произнес Томас. Ларри тут же поднял руку, и официант появился рядом спустя пару мгновений. «Бутылку виски и что-нибудь поесть». Официант кивнул и удалился. «Спустя пару минут принесли бутылку виски». «Нам с Робом еще по пива и холодные закуски». Ларин налил стакан виски, и Томас залпом опрокинул его себе в рот. «Ты ведь помнишь мою сестренку?» – буркнул Томас. «Ну, конечно. Помню малышку Кару. Как же я ее мог забыть? Кстати, как она? А то с тех пор, как ты уехал, я как-то потерял ее из виду. Да и, сам понимаешь, с такой работой не мог постоянно присматривать за ней. Она уже не малышка». а довольно взрослая и очень симпатичная девушка. Недавно ей исполнилось 17. Вот как раз все дело в ней. Вернее, не в ней, а в парне, который ее преследует постоянно. Пока я тут нахожусь, он постоянно под окнами нашими ошивается. Да и кара, постоянно расстроенная, даже боится на улицу выходить. но ну, так в чем проблема? Поговори с ним, а если не поймет, то набей ему интеллигентное лицо». «Это тебе так просто говорить, поскольку ты не покидал город, а я здесь уже чужой. Да и парень этот вроде как итальянец». «Итальянец?» — вскрикнул лари и ударил кулаком по столу. «Джон, возьмись за это дело. Если надо будет, забей этого ублюдка насмерть». «Хорошо», — ответил я, отгрызая кусок мяса от ноги зажаренного гуся и запивая пивом. Томас тут же прошелся по мне оценивающим взглядом, после чего ухмыльнулся. «Ларри, ты не понял». «Я прошу разобраться с этим итальянцем, а не в игрушки с ним играть», — с издевкой протянул Томас. Тут Ларри с оскорбленным видом взглянул на Томаса. «Ты думаешь, я шучу?» Ларри сделал паузу на пару секунд. «Если думаешь, что этот парень слабый, и ему только детей гонять, то ты глубоко ошибаешься. А если хочешь посмотреть на него в действии, то приходи сюда вечером в субботу. Увидишь, на что он способен». «Ларри, я не хотел обидеть ни тебя, ни Джона». «Но сам посуди. Он ведь чуть старше моей сестренки. Да и здоровяком его назвать язык не поворачивается», — произнес Томас. «На это и расчет», — улыбнувшись, произнес Ларри. «Давай еще выпьем». Ларри налил еще по стаканчику. Так они допили бутылку виски, споря, чей же все же виски лучше. Когда уже на улице стемнело, Томас начал собираться домой, пообещав прийти в субботу, посмотреть на бой. «Ты должен завалить эту гориллу в субботу. Чего бы тебе это ни стоило», — тихонько шепнул лари посмотрев вслед уходящему Томасу. «Ты говорил, чтобы набрать хорошую форму, нужно хорошо питаться. Так вот, еда в баре будет за мой счет. Разумеется, не все подряд, но в разумных пределах я смогу обеспечить». «Спасибо, конечно, огромное, но за три дня я вряд ли наберу достаточно хорошую форму», — ответил я. «Ну так и не теряй время. Ешь». «Давай, и завтра приступай к тренировкам. А ты, Роб, будешь ему полностью во всем помогать. Я не знаю, как ты там будешь тренироваться, но должен показать себя». «Хорошо, я понял. Тогда мы пойдем?» «Ага, давай. Утром забегай на завтрак, я все устрою». Доев угощения, мы, попрощавшись с Ларри, двинулись в сторону дома. «Ты и впрямь начнешь тренироваться?» – спросил Роб. «А ты как думаешь? Я должен уложить этого здоровяка?» «Но в прошлый раз у тебя это хорошо получилось?» усмехнувшись, произнес Роб. «В прошлый раз он был пьян. Его бы и ребенок смог завалить. А в этот раз я сомневаюсь, что он придет на бой пьяный», отшутился я. Ранним утром следующего дня я надел старые свои шмотки и двинулся на пробежку. Бегать в брюках и старых туфлях то еще удовольствие, но ничего не поделать, кроссовок не было. Добежав до бара, я зашел и уселся за столик. Официант уже знал меня, поприветствовал, спросил, что я хочу на завтрак. Я заказал все, чем завтракал дома. Три вареных яйца, кашу и пару отварных куриных ножек. Вам придется подождать, поскольку такими блюдами у нас никто не завтракает. Хорошо. Я откинулся на спинку стула и погрузился в размышления о предстоящем бое. Спустя какое-то время мне принесли мой завтрак. Набив кишки, я двинулся в сторону порта. где нашел пару пустых мешков. У пристани, где мы с Робом когда-то брали лодку, я насыпал в них песок. Закинув их на плечо, скорым шагом направился в сторону дома. В коморке, которую мне выделил Лукас, я разобрал весь хлам и подготовил место, чтобы подвесить мешок по центру. Бить голыми руками в песок равносильно удару в бетонную стену, поэтому я сходил на ближайшую стройплощадку и во второй мешок набрал опилок, Смешав опилки с песком, я подвесил его к потолку. Получилось довольно неплохо. Насколько хватит этого мешка, я не знал, но на пару дней должно было хватить. Как говорил дядя Гриша, нельзя начинать тренировку без разминки. Поэтому я вспомнил каждое движение и упражнение, после чего принялся молотить мешок. Первый день мне дался довольно сложно, поскольку мой разум помнил, что и как нужно было делать, Но вот тело никак не хотело выполнять то, чего я от него хотел. Удары казались какими-то неуклюжими, а нырки и уклонения — медленными. Как тело начало изнывать от боли, я вернулся домой. Приведя себя в порядок и переодевшись, мы с Робом пошли в сторону бара. Придя в бар, я заметил, что Ларри сидит уже за столиком с мистером Берком. Мы подошли и поздоровались. «Присаживайтесь», — произнес Берг и указал рукой на свободные стулья. «Ларри мне сказал, что ты снова выйдешь на ринг в эту субботу». «Да, мистер Берг», — протянул я, усаживаясь за стол. «Вижу, подготовка к бою идет по плану», — произнес Ларри, посмотрев на мои сбитые костяшки на руках. «Джон, ты должен выиграть этот бой», — чуть слышно сказал мистер Берг и кинул взгляд на соседний столик, где сидели несколько хорошо одетых мужчин. «Будет много людей, и я поставлю на тебя большие деньги. Разумеется, ставки будут не в твою пользу». И поэтому поначалу ты должен держаться в обороне и делать вид, что проигрываешь, чтоб приняли как можно больше ставок на твоего соперника. И как только Ларри тебе даст сигнал, можешь заканчивать». «Хорошо. Я сделаю все, что будет зависеть от меня», — ответил я. в «Пятницу приходи в церковь. Пусть тебя благословит святой отец», — произнес Ларри и махнул стакан виски. «Ну а сейчас иди. Отдыхай. Думаю, у тебя и без этого был тяжелый день». «Дай мне адрес Кары, сестры Томаса. Хочу проверить этого итальянца. Я ведь все равно по утрам делаю пробежку. Вот заодно и посмотрю, что к чему», — спросил я. Ларри тут же написал адрес и передал его мне. После чего я со всеми за столом попрощался, и мы с Робом, пересев за другой столик, поужинали и вернулись домой. Утром следующего дня я все так же заскочил на завтрак в бар, а после пробежался до адреса, который указал мне Ларри. «Разумеется». Поскольку это было раннее утро, я никого не застал возле указанного дома. Весь оставшийся день я провел в тренировках, молотя мешок, как и следующий день. В пятницу я дал телу отдохнуть и набраться сил. И с самого утра мы с Робом пошли в церковь, как и сказал лари На удивление, в церкви было немного народа. Мы зашли и сели на скамейку почти у самого алтаря. После того, как служба закончилась, святой отец обратил внимание на нас и подошел. я прежде вас здесь не видел», — произнес он. «Мы недавно сюда приехали. Тяжело на душе», — тут же ответил Роб. «Это правильно, что вы сразу же пришли в Дом Божий. На чужбине тяжело, но со временем вы привыкнете», — произнес святой отец. Тут же к нему подбежала девочка лет десяти. Что-то шепнуло ему на ухо и снова убежала «Ваша дочь?» — спросил я. «Да, я считаю всех их своими детьми, хоть они мне и не родные по крови». «У многих детей, что живут при церкви, родители либо погибли, либо умерли от болезней. Они здесь живут и учатся». «А вы всех детей берете к себе?» – спросил я. «Разумеется. Ведь все мы дети Господа нашего. А почему ты спросил об этом?» «Дело в том, что мою мать убили. Прямо в порту, когда мы только прибыли сюда. У меня есть маленькие сестра и брат. Я готов платить вам, чтобы вы их обучали, поскольку у меня сейчас на это совсем нет времени». Постоянно занят работой. Я обучаю детей не за деньги. Мы живем за счет пожертвований. Места у нас много. Думаю, двух ребятишек мы сможем разместить у себя. Кстати, меня зовут отец Сифра. Благословите нас, святой отец, — протянул Роб. Он прочитал что-то на латыни и осенил нас крестным знамением. Поцеловав распятие, мы вышли из церкви. — Ты хочешь отдать сюда Нессу и бари спросил Роб. Это все же лучше, чем они будут сидеть дома в сыром подвале, зарабатывая пневмонию. «Да, тот ты прав», — бурхнул себе под нос Роб. Наступила суббота. Ближе к вечеру мы с Робом, собрав все наши сбережения, чтобы сделать ставку, двинулись в сторону бара. В баре уже собралось достаточно большое количество людей. Протиснувшись сквозь толпу народа, мы подошли к столику, где сидел мистер Берг, лари и еще несколько хорошо одетых мужчин. «О, мой мальчик!» — расплывшись в улыбке, произнес мистер Берг. «Рад тебя видеть! Ты готов к бою?» «Да, думаю, что готов», — ответил я, глядя на людей, сидящих за столиком. Те, в свою очередь, молча дымили сигарами. «Это мой боец. Его зовут Джон», — произнес Берг, повернувшись к сидящим за столиком. «Я вам про него рассказывал. Сегодня я готов на него поставить пять сотен. Если ты на него ставишь такие деньги, я тоже поставлю». произнес один из незнакомцев, выпустив облако дыма. Второй же незнакомец средних лет, сидящий рядом, кивнул пару раз в знак одобрения. «Идем, Джон! Во дворе на ринге уже заждались люди», произнес Ларри, встав из-за стола. Я пошел следом за ним. Вышли во двор, и впрямь народу было больше, чем в прошлый раз, когда я дрался. «Этот здоровяк уже бегает и кричит, что убьет тебя», сказал Ларри, подходя к букмекеру. «Кстати, его зовут Питер Грин». Тебе нужно выйти на ринг и поприветствовать зрителей, чтобы они оценили тебя и Грина. Надеюсь, ставки вырастут еще выше. «И какой сейчас коэффициент?» — спросил Роб. «Один к трем. Разумеется, против тебя, Джон». Я лишь хмыкнул в ответ. Скинув с себя лишнюю одежду, оставшись только в брюках и туфлях, я вышел на ринг. Тут же со всех сторон начали свистеть и смеяться. На ринг вышел и Питер Грин. Со стороны наверняка это выглядело как слон и моська, но я был уверен в себе. Мы с Грином ходили по часовой стрелке друг за другом, пристально смотря. Я заметил, что он поджимает левую руку, будто прикрывая ребра. Возможно, у него была травма, и это мне поможет выиграть бой. Но, как говорил дядя Гриша, «Пока не пощупаешь, не узнаешь, так что нужно будет постараться пробить его». Проходя мимо лари он подозвал меня к себе — «Помни наш разговор. Как только я кивну, начинай». «Хорошо», — ответил я. Тут на ринг вышел ведущий и поприветствовал собравшихся гостей. «Первый бой нашего вечера. В нем сойдутся Питер Грин и Джон Браун. Прошу поприветствовать наших участников». Толпа тут же разорвалась криком. «Напоминаю правила поединка. Кусаться, тыкать пальцем в глаза и бить в пах запрещено. Бой продолжается до тех пор, пока один из участников не сможет продолжать бой». «Все понятно?» Я кивнул в знак согласия. Грин также кивнул и взглянул на меня, после чего провел большим пальцем себе по горлу, показывая мне, что намерен убить меня. «Участники на линию!» – произнес ведущий. Встав в стойку, я поставил ногу к линии. Грин сделал все так же. «Бой!»